Она не встречала столько людей на улицах Пикашина. И каждый окликал, о чем-то спрашивал. Мишка Прясли, Сват Степан, учительница, какие-то старухи, дети, да что они, сговорились меж собой. Возле дома своего ее ждало новое испытание. Трофим Лобанов. Что Гришка пишет? Скоро немца погонит. Анфиса закрыла лицо руками и кинулась в заулок. Брат ей ошалело поглядел ей вслед, плюнул. Разъяснила: "Нет, брат, баба за всегда баба. Хоть на небеса вознеси, ей всё мало". Глава 45. Телеок коптилки чедит, потрескивает. На полу посапывают дети. В тёмные окошки глухо скребётся осенний дождь плаку. Мишка и мать, только что вернувшись с поля, ужинают. Молча едят холодную картошку. В ланные слипаются от усталости глаза. Голову клонит к столу, но каждый раз, почувствовав на себе тяжёлый, изучающий взгляд сына, она вздрагивает, поспешно выпрямляется. С того дня, как на Мишку неожиданно свалилась новая беда, резкая перемена произошла с ним. Делал он по дому еще больше, чем раньше. Утром вставал вместе с матерью. И пока мать возилась с печкой и коровой, он успевал смолоть зерно на сушеное за ночь на печи. За месяц он перепробовал все жернова в деревне, принести воды, накопать картошки. Но всё это делал молча, сзировато вздвинув бровь. Она смутно догадываясь о причинах перемены, не решалась заговорить первой. Да и что сказать? Разве понять ему, что привело мать на колхозное гумно? Она и сама толком не знала, как это случилось. Вечером после работы привернула на свой участок нажать сноп ячменя. Взглянула на поле и обмерла. Весь край от болота опалила утренником. А дальше только и помянула: раскрытое гумно, ворох зерна. Целую неделю жила она в ожидании неминуемой беды, по ночам просыпалась, прислушивалась. Дрогнет стекло в раме, а я и уж чудицы шаги с детишками не раз своими прощалась. только на днях немного отпустило когда на дороге столкнулась с анфисой та поздоровалась виду не подала да ещё сказала зайди к колдовщице ржи вам выписано да сын как воды в рот набрал под 1 сентября анна разобравшись со стиркой не смело напомнила школу скоро и выдумывай упня моё учение Буркнул Мишка и так посмотрел на мать, что та, совсем растерявшись, закивала головой: "Ну-ну, ладно". Лиска теперь всё чаще пугала непослушных братьев Мишкой, и те, заслышав на кольце тяжёлые шаги возвращающегося с работы брата, разом стекали. За спиной настойчиво забарабанили в окошко кого ещё леший несёт, пожрать не дают. Мишка зляс, начал разматывать верёвочку, затем, придерживая рукой, приоткрыл старую, перекосившуюся раму. В избу ворвался шум дождя, ветра, пахнуло осенней сыростью, и из темноты вынырнула мокрая голова запахавшего сомолышни. Анна Гаврилна: "Михаил Иванович, новости какие?" "Новости?" Вскочила с табурета Анна. Мишка почувствовал, как гулко и отчаянно колотится сердце у матери, привалившееся к его плечу. «Из в инкомата звонили. Пущай, — говорят, — Анна, прясь ли она придет?» «Зачем?» Глухо весь напрягая спросил Мишка. Митенька схватился руками за голову. «А я и не дослушал, как учуял тебя, — вызывают Гавриловна. Думаю, весть какие об Иване Кириллче. Ох, кабы так!» — горячо взмолилась Анна. Мишка, не помня себя, схватил руку матери, крепко сжал. — На войне чего не бывает, Гавриловна? — ободряюще говорил малышня. — Вон, в Лушакове тоже похоронная пришла, слыхали? Петра Порохина. А ровно через полгода телеграмма, домой еду. Анна, не слушая дальше, кинулась к порогу, застучала сапогами. Мишка захлопнул раму, подбежал к матери. — Ты что, в район? — спросил он шепотом. Мать, нагнувшись, страпливо навёртывала портянки. С ума сошла, доорти, темень. Подожди до утра, а то давай я схожу. Ох, Миша, Миша, да кабы жив отец. Да я бы не знаю, на коленях до Москвы доползла. На улице едва они переступили порог ворот, в лицо им хлестнул ветер, дождь, темень, хоть глаз выколи. Анна не успела и шагу шагнуть от крыльца, как попала в лужу. «Подожди до утра!» — снова стал упрашивать Мишка. «Нет, нет, что ты? А ты иди, спи и ложись. Утром для ребят картошки чугун свари, а корову Семеновну попроси подоить. Травы на утро хватит, а на вечер оттавы принесешь». Мишка выслушал наставление матери, постоял, пока она выходила с заулка, потом вдруг бросился на крыльцо, воткнул кол в кольцо ворот и побежал следом. Я тебя хоть до большой дороги провожу, сказал он, догоняя её. Что ты, Миша, зачем тебе мокнуть? Вратись. Ладно, сам знаю, грубо отрезал Мишка. По задворкам и по мосту почти бежали, нагнув головы, прикрыв лицо от мокрого ветра. В лесу стало идти легче, но тропинка была узкая и стоило дотронуться до дерева, светок окатывало ливнем. Мишка взял Мать за рукав. Иди за мной, а то я тебе все ноги оттопчу, и молча решительно двинулся вперёд, принимая на себя всю сырость. Когда добрались до большой дороги, Анна остановилась. "Ну теперь я одна, беги скорее домой". "Ты вот что", сказал Нишка. "Ты завтра пешком не ходи. Ложь попутную ведь машину лезпромхозовскую лови, все так делают. Ладно, там как придётся". Раз строгоно сказала Анна, ощупывая пиджак сына: "А ты весь нишёнко мокрый". Ему показалось, что мать хочет обнять его, он отчуждённо отстранился. Ну и иди. Один шаг, и мать пропала в темноте. Чавкнула грязь под ногами. Булькнула вода. Потом треснула какая-то ветка. И всё. В эту ночь Мишка долго не мог заснуть. прислушивался к шуму дождя на крыше к вздрагивающим от ветра околенкам непроглядная тимень грязь невидимые лужи на каждом шагу и где ты вот сейчас среди ночи одна денёшенька бредёт вся перемокшая вся перезябшая мать и зачем зачем он отпустил её почему не пошёл сам потом он припомнил все обиды который причинил матери за последнее время. И горькое раскаяние, тоска и упрёки сдавили его сердце. За ночь он раза три выходил на улицу, а дождь всё лил и лил. Утром Мишка проснулся и едва рассвело. Дождя не было. Сквозь густой туман робко и неуверенно проглядывало солнышко. И пока он затоплял печь, бегал за водой, копал картошку, новые надежды стали подниматься в его душе. То он уверял себя, что отец вовсе не погиб, а в партизанах, непременно в партизанах, то ему приходило в голову, что отец выполняет какое-то важное задание в тылу врага. И вот сейчас пришло сообщение: ребятишки, проснувшись, были довольнёхоньки. Такими весёлым и возбуждённым они уже давно не видели старшего брата. За столом обжигаясь картошкой и смеялся. Все шутили. Весь день Мишка носился как угорелый. То примётся дрова колотить, то починить крыльцо, то разберётся с починки обуви. И ничего не докончив, постоянно выбегал на задворки, смотрел на дорогу, не идёт ли мать. Под вечер, когда опять стало затягивать небо, он не выдержался. Сератец ис пошли и мамку встречать. За мостом, прислонившись к изграде, долго стояли, глядели на перелесок. Начало темнеть. Опять змрасило. Малыши пугливо озираясь по сторонам стали ложижаться к старшему брату. Федюшка, переступая босыми ножонками, захныкал. Танька теперь проснулась. Вспомнила Лиска и тоже хлюпнула носом. Мишка с упреком посмотрел на худенькие личики, с мольбой обращенные к нему. Еще раз взглянул на помутневший перелесок и медленно, тяжелым старческим шагом, побрел назад. Дома он сел на порог, опустил голову. Братья торомошили его, что-то просили, требовали, но он сидел, не двигаясь, снеза замечая их. Только шум дождя тоскливым шёпотом отдавался в его ушах. Вдруг ему почудился какой-то шорох на крыльце. Легонько заскрипели доски. Только один человек на свете ходит так. Он вскочил, заорал на всю избу: "Мамка пришла!" и распахнул двери. Лизка и малыши с криком «Мамонька пришла!» А мы тебя встречали и бросились к порогу, и, посторонившись, пропустили мать. Мимо в потемках проплыло бледное, мокрое лицо матери. Ему без слов все стало ясно. Опираясь спиной в косяк, сдерживая подступившие к горлу рыдания, он видел, как мать прошла к столу, опустилась на переднюю лавку. Притихшие ребята не смеялось сбоку подошли к ней. Мать тупо посмотрела на них, поискала глазами старшего сына и, встретившись с ним взглядом, безнадёжно качнула головой. Потом она достала из запазухи маленький свёрток в белом платке. развязала его и опять по днях на него глаза, упавшим голосом сказала: "Пенсия